Глава десятая. Алина. Моё тело болело так, словно я провела ночь на каменном полу. Приподнявшись в кровати, я осмотрела красные и фиолетовые синяки на своей коже. Одни были результатом погони, другие — последствием прожорливости этого существа. Помимо синяков, от плеча до поясницы виднелись характерные следы царапин. Даже ткань моего постельного белья в соприкосновении с кожей вызывала у меня неприятное жжение Вот мерзавец проворчала я, свесив ноги с кровати. Надавив на лодыжку, я поняла, что её тоже можно было добавить в список нанесённых мне повреждений, так как я, по всей видимости, неудачно подвернула её во время борьбы. Это, конечно, неудобно, но жить можно. На тумбочке лежал стебель послёна. Зачем он оставляет мне все эти подарки? Рядом с цветком лежал носовой платок. С одной стороны белая ткань окрасилась в алый цвет. Развернув шёлк, я увидела аккуратно лежавший там отрезанный палец. Мой нос сморщился от исходившего от него запаха. Я была уверена, что в скором времени все газеты напишут о владелице этой части тела. Но в тот день я запретила себе ломать над этим голову, поскольку у меня накопилось много работы, вследствие чего палец был незамедлительно выброшен в туалет. Этот подарок... Напомнил мне о коте, который жил у меня когда-то и любил каждое утро приносить мне мёртвых зверушек в знак уважения. Какой бы забавной ни казалась сложившаяся ситуация, сейчас мне было не до нездоровых привычек существа, потому что в тот день у меня и без него дел хватало. Мы с Фиби хотели подобрать платье для вечеринки, которую она собиралась устроить в ботаническом саду, хотя мне казалось, что как вечеринка, так и платье были задуманы лишь для того, чтобы доставить удовольствие мне. Я дотронулась до синяка на груди, и в памяти всплыл его тяжёлый ботинок. Я всё ещё ощущала запах его кожи. Следы ночной битвы были заметны практически на всём моём теле. И тут меня словно обдало жаром, когда я вдруг вспомнила о том, как повела себя во время нашей с ним встречи, как я играла своими пальцами у него во рту. Господи, какой стыд! Если бы только я могла отключить эту раздражающую, импульсивную часть моего мозга, если бы только могла. И всё же было нечто, что оправдывало меня. Как часто кому-то удаётся так близко подобраться к совершенно новому виду живых существ? Мне хотелось узнать о нём побольше. Платье, которое я выбрала для сегодняшней прогулки, кроме того, что было чёрного, траурного цвета, ещё и имела высокий воротничок, чтобы скрыть свежие синяки на шее. Если не брать во внимание эту деталь, всё остальное вполне вписывалось в мой повседневный стиль одежды. Я потёрла ладонью больное место, поморщившись от неприятных ощущений. Несмотря на то, что наши с ним игры не зашли дальше обычных ласк, он вёл себя со мной слишком грубо, в чём не было никакой необходимости. «Какое тебе больше нравится, розовое или голубое?» — спросила Фиби. Она смотрела на меня через плечо в то время, как мастерица показывала нам ткани. «Почему бы тебе не выбрать более оригинальный цвет? Мятный или приглушённо-зелёный с оттенками серого?» Устала, предложила я. «Ты права. Я совсем забыла, что эта вечеринка предполагает разные оттенки зелёного». Пробормотала она, бросив на швею красноречивый взгляд, поймав который, проворная мастерица скрылась в подсобке в поисках новых тканей. «У тебя красные опухшие глаза. Ты всё ещё плохо спишь?» Фиби поднялась на носочки и взяла в руки моё лицо, осматривая каждый сантиметр. Она не могла не заметить вскоре яркий фиолетово-чёрный синяк, выглядывающий из-под моего воротника. «Алина Катарзин-Алис, это ещё что такое?» пискнула она, нервно сжимая моё лицо. К этому моменту покраснели не только мои глаза. «Ничего, ничего», попыталась я успокоить её. «Я чувствую себя преданной». «Оказывается, ты исчезла из общества, чтобы полностью посвятить своё время амурным делам, и скрыла это от меня. Это очень обидно», — сказала она с притворным разочарованием. Её задорное настроение как рукой сняло, когда прозвенел колокольчик, возвещая о приходе нового клиента. Увидев, кто это был, её улыбка исчезла, уступив место неудовольствию. Перемена в её поведении была так разительна, как первые зимние заморозки, которых никто не ждал. Я нахмурилась и повернулась, чтобы посмотреть, кто мог вызвать такую странную реакцию у моей подруги. Так хорошо знакомая мне дьявольская ухмылка появилась на лице стоящего передо мной посетителя. «Всевышний явно благоволит ко мне сегодня, поставив тебя на моём пути», — сказала существо, входя в магазин. И вот он был таким тошнотворно-сладким, что я почувствовала, что ещё немного и меня вырвет. В руке он держал уже знакомую мне потемневшую от крови рубашку. «Мистер Форбс», — начала была сайлас напомнил он мне. Его взгляд переметнулся к Фиби. «Здравствуйте, сайлас кивнула Фиби с натянутой улыбкой, не в силах скрыть свое отвращение. «Что привело вас в эту швейную мастерскую? Что-то случилось с вашим мастером?» — холодно спросила она. «Сегодня воскресенье, мисс Астон». «Приличия ради, я не мог себе позволить просить этого доброго самаритянина выйти на работу в выходной день», — ответил он с ноткой сарказма в голосе. «Похоже, между этими двумя что-то было». «Кроме того, какая-то тварь проела мою рубашку», — сказал он, держа её в руках. Большая чёрная дыра зияла на плече в том месте, где рубашку проткнул мой нож. Когда я, наконец, оторвала от неё глаза, он смотрел на меня. «Скорее всего, это было насекомое или, может быть, хищное животное?» В ответ он лишь рассмеялся, после чего положил рубашку на стойку. Подмастерье быстро её убрал. «Что ж, как всегда, был рад вас видеть, мисс Астон». Он язвительно попрощался с Фиби, а потом повернулся ко мне. «Алина?» Моё имя незаметно слетело с его языка, когда он поднёс мою руку к губам, чтобы поцеловать ушибленную костяшку. Его глаза, не отрываясь, смотрели на меня. После минутной паузы, во время которой он нежно правил большим пальцем по моей коже, уголок его губ едва заметно изогнулся, после чего он попрощался и вышел на улицу. Пока я смотрела ему вслед, зелёные глаза Фибе в буквальном смысле слова прожгли дырку на моём лице. Повернувшись к ней с озорной улыбкой на губах, я наткнулась на разъярённое лицо своей лучшей подруги. Мои плечи напряглись, и я смогла лишь стыдливо улыбнуться в ответ, вытирая руку о платье в том месте, где он до неё дотронулся. «Пожалуйста, только не говори мне...» «Нет, это не...» «Кто угодно, только не он, Алина!» «Обещай мне, что будешь держаться от него подальше!» Выражение её лица оставалось суровым. «Я пыталась, поверь мне, он как голодная собака, идущая на запах мяса!» — проворчала я, почёсывая шею. «Между нами не произошло ничего особенного». Я не могла поделиться с ней подробностями нашей встречи, иначе она бы подумала, что я сошла с ума. Я вовсе не собиралась её тревожить. Она всё равно не смогла бы понять эту нездоровую игру, в которую я ввязалась. К счастью, её волнения по этому поводу скоро улягутся. Мне просто нужно было немного времени, чтобы избавиться от него. Фиби подозрительно перемещала свой взгляд от моего лица к синяку на моей шее. «Мэм, ваши ткани!» Я почувствовала огромное облегчение, когда швея заговорила, протягивая фиби несколько видов шёлковой ткани на выбор. Когда она вновь оказалась в своей стихии, витающее в воздухе напряжение начало медленно рассеиваться. Острый укол ревности внезапно пронзил моё сердце. Неужели он зациклился на мне только для того, чтобы отомстить фиби за какую-то давно забытую интрижку? Он следил за мной, изучал мою жизнь, Я бы не удивилась, если бы он знал о моей близкой дружбе с астанами Она никогда не упоминала о нём, хотя меня долго не было в городе, и я вполне могла не узнать об их отношениях. Хотя, с другой стороны, зная, какой открытой и общительной была Фиби, я была уверена, что она непременно упомянула бы, если бы какой-то мужчина вошёл в её жизнь. К тому же я подозревала, что она не ведала об его истинной природе, иначе на сегодняшний день об этом знали бы все на несколько миль вокруг. Это заставило меня почувствовать, что мои отношения с существом были чем-то особенным. Если бы я узнала, что он посмел хоть пальцем тронуть мою подругу, я бы вырвала его сердце и поместила его в стеклянную банку на своём столе, сделав из неё отличное пресс-папье. Фиби купила мне несколько новых платьев. Она убедила меня остановить свой выбор на тёмно-красном и тёмно синем вечерних нарядах. Она любезно предложила доставить их ко мне домой, чтобы мне не пришлось носить их с собой весь день. На рынке было довольно многолюдно, так как день выдался тёплым, и солнечные лучи то и дело пробивались сквозь бегущие по небу облака. Мне было немного жарко в чёрном платье, но, к сожалению, не оставалось ничего другого, кроме как терпеть. Моя шея пестрела от ссадин, полученных накануне вечером. Синяки делались всё заметнее по мере того, как проходило время, так что я купила несколько составляющих для специального масла от ушибов. С корзиной в руках я пробежалась глазами по списку, зажатому между пальцами. Апельсины, лилии, незабудки, вишни, касторовое масло, уксус и дождевые черви. Хотя до этого я уже собрала достаточных червей в парке. Чье-то тело, внезапно прижавшееся к моей спине, едва не заставило меня выронить корзину из рук. Это был никто иной, как существо, наклонившееся к моему уху. «Ты сегодня пахнешь вишней». Ты надушилась специально для меня? Может, ты заболел, и поэтому чувствуешь запах вишни. Возможно, яд, пусть поздно, но всё же подействовала на тебя. Усмехнулась я, не желая обращать на него внимания. Знаешь, тот порез, который ты оставила мне в подарок, зажил довольно быстро. Ты не думала посвятить свою жизнь косметологии? Пошутил он, протягивая руку, чтобы вырвать список из моих пальцев. Держа его на вытянутой руке, Он делал вид, что изучает мой подчерк. «Мерзкая букашка!» Я подняла голову и тут же ударилась о его грудь. «Весьма необычный список. Тебе уже говорили, что ты крайне необычная девушка. Или предполагается, что ты об этом уже знаешь?» Он опустил голову вниз, глядя на меня. Поднявшись на цыпочки, я выхватила список у него из рук и отошла подальше. «Ты всегда кажешься такой разочарованной, когда видишь меня». Он вздохнул. «Это потому, что ты всё ещё надеешься, что одно из твоих колдовских зелий сработает? Не хочу тебя расстраивать, но если уж нож не смог меня убить, то тем более не смогут самодельные настойки». «Почему ты не выбросил эту рубашку? Она же испорчена. Ты мог бы купить себе тысячу других?» Я всё ещё находилась в шоке от нашей утренней встречи. «Потому что это шедевр, сделанный руками моей дорогой тени». Я не могу позволить себе выбросить такое произведение искусства», — поддразнил он. «Кроме того, тогда мне пришлось бы признать, что я тебя преследую. Я бы ни за что на свете не поставил под угрозу наши с тобой встречи», — сладко сказал он, шагая рядом со мной. Мы вместе направились к цветочному магазину «Миссис Колдвелл». Вернее, направилась я, а он семенил за мной следом. «Алина? Да что же это? Мистер Форбс!» Взволнована сказала миссис Колдвелл, смахивая с прилавка несколько листиков и нервно улыбаясь. Что привело сюда вас обоих сегодня? Существо открыла было рот, чтобы заговорить, но я оказалась проворнее. Я хотела забрать свой заказ и купить ещё парочку растений, быстро проговорила я, протягивая ей свой список. Как неловко, что уже столько человек видели нас вместе. Я знала, что на следующий день Фиби съест меня по телефону. В наше время слухи распространялись быстрее паровоза. Чем чаще его будут видеть со мной, тем больше возникнет подозрений на мой счёт, когда я брошу его безжизненное тело в ту же гавань, где он обычно оставлял своих жертв. Миссис Колдвелл достала из-за прилавка тонкий деревянный ящик и поставила его передо мной. Затем она посмотрела на нас. «Как я понимаю, они ей понравились?» Её взгляд упал на существо. «Можно и так сказать». Он одарил её фальшивой милой улыбкой. а «Миссис Колдуэлл, у меня есть ещё одна просьба к вам. Не могли бы вы проверить, не осталось ли в подсобном помещении стебли ежевики?» — спросила я, пытаясь скрыть своё недовольство. «О, да, конечно, я сейчас посмотрю». Она кивнула, повернулась и скользнула в глубину своего магазина. Я быстро повернулась к существу. «Какого чёрта ты делаешь?» прорычала я сквозь стиснутые зубы, ткнув пальцем ему в грудь. «Неужели это такое ужасное преступление — купить тебе цветы?» Он попытался изобразить из себя дурачка. Я была уверена, что в его прогнивших мозгах таилось множество плохих мыслей, о которых я предпочла бы не знать. Миссис Колдвелл вернулась с моим заказом, и я осторожно положила распустившиеся цветы в закрытую корзину, приоткрыв крышку так, чтобы они могли дышать. Когда я собиралась взять коробку, он выхватил её у меня из рук. «Тебе не следует нагружать себя тяжестью. Вместо этого тебе нужно больше отдыхать», — сказал он покровительственным тоном. Если бы мой взгляд был стрелой, она бы уже пронзила его голову. С самой милой улыбкой я пожелала своему флористу хорошего дня. Когда мы вышли на улицу, я выхватила коробку у него из рук. «Больше никогда так не делай!» «Если не хочешь, чтобы я добавила мышьяка в твой виски», — прорычала я. Он мог сколько угодно унижать меня наедине, но делать это на публике — всё равно, что играть с огнём. «Серьёзно? Я бы с удовольствием посмотрел, как ты это делаешь». Он понизил голос. «Как ты себе это представляешь, моя дорогая тень?» Со сладкой ухмылкой я встала на цыпочки и прошептала ему на ухо. «Ты сам позволишь мне это сделать?» «Более того...» Ты будешь умолять меня об этом, потому что мы оба знаем, что ты не можешь даже мысли допустить быть вдали от меня. Разве не так? Он уставился на меня. Возможно. Он наклонился ко мне. Позволь мне хотя бы поймать Кэп для тебя. Нельзя, чтобы ты перенапрягалась, как прошлой ночью. Моё лицо приняло своё обычное стоическое выражение, и я не спеша принялась изучать его реакцию. Наконец, я сделала шаг назад. Он воспринял это как знак перемирия и махнул рукой проезжающему мимо кучеру. Я никак не могла понять, чего именно он добивался. Учитывая то, что произошло прошлой ночью, сейчас он вел себя слишком учтиво, можно даже сказать, дружелюбно. Я заметила, что его взгляд задержался на моей шее. Несмотря на его слова о моем нежелании видеть его, теперь он сам казался разочарованным тем, что так и не смог насладиться результатом своих подвигов на моем теле. Я бы даже осмелилась сказать, что он был раздражён. сайлас помог мне сесть в экипаж, поддерживая меня за руку, после чего наклонился к ней вроде бы с намерением поцеловать. Но тут я заметила его клыки и их явное намерение укусить меня за палец. Я резко отдёрнула руку. «Ты просто изверг!» — прошипела я, пытаясь закрыть дверцу. «Ты делаешь меня таким!» Он пожал плечами. «Не обманывай самого себя! Ты всегда такой!» Экипаж тронулся, и его силуэт исчез, как только мы проехали мимо.